наверное, ответят утвердительно. А Тютчев разве не прав? Имя Тютчева почиталось в семье Столыпиных не только потому, что Петр Аркадьевич разделял философские и политические взгляды поэта на судьбу России, но и по иной причине. Мать Столыпина, Наталья Михайловна, была племянницей канцлера Горчакова, ближайшим сотрудником которого был Тютчев. А Горчаков и Бисмарк, являлись политическими противниками. Поэтому для Столыпина бесспорно был правтючев. Тем более, что, как свидетельствует министр иностранных дел Столыпинского кабинета Извольский, премьер был привязан ко многим славянофильским теориям. Вот тут-то и парадокс. Именно Столыпину, не западнику, а человеку, любящему и понимающему Россию, было суждено проводить разрушительную для общины реформу. «Умом Россию не понять, оршином общим не измерить». Эти тютчевские слова известны всем со школьных лет, но насколько они истинны, каждый решает сам. Представим, что история Столыпинского рода могла бы предстать перед нами как лента фантастического кино, и мы бы увидели собравшихся вместе боярских детей с бердышами, служак офицеров, помещиков, экономистов, медицинских сестер, писателей, политиков, Поняли бы они друг друга, приняли бы закономерность исторической драмы или, как неспособные видеть дальше очерченного судьбой круга, ужаснулись бы. Но такой ленты нет. Нет у нас той России. Наступил 20 век. В 1902 году Столыпин становится гродненским губернатором. Ему 40 лет. У него четыре дочери. Сын родится через год. Мало кому известно это имя. Да и что такое Гродненский губернатор? Губерния незначительно В углу. Разве что болот много. А в самом Гродно много евреев и поляков. История Гродно пестрая. От киевских князей до шведов. Отсюда Стефан Баторий. Целился в сердце России, но не угадал. Теперь от его замка одни развалины. Чем занимается новый губернатор? Земельными делами. Внедрением искусственных удобрений, улучшенных орудий, многопольных севооборотов, а еще больше устройством хуторов. Это ему знакомо. Через год Столыпина назначают губернатором Саратовской губернии. Саратовская в центре страны, большая страна русская. Здесь у Столыпина родовые земли, здесь Столыпины известны, двоюродный дед губернатора Афанасий Алексеевич был саратовским предводителем дворянства. В июне рождается сын Аркадий, который через три года будет ранен при первом покушении. Пятеро детей у губернатора. Он не только любящий отец, но и хозяин, как определял положение губернатора один из указов 19 века. А 20 век — новые песни. Прогремели войны. англо на которой побывали и русские добровольцы, среди них прославившийся потом в Государственной Думе Гучков. И другая война, тоже далекая, американо-испанская. Россия же еще раньше ввела войска в Маньчжурию. Казалось, продолжалась традиционная политика империи защищаться на Западе, наступать на Востоке. А внутри страны министр финансов Витте в 1900 году представил Николаю Второму доклад о положении нашей промышленности, в котором подчеркивал необходимость индустриального развития России. Роль Витте в истории России велика, это был выдающийся финансист и политик. Многое из значитого им пришлось продолжать Столыпину. Но пока до Столыпинских реформ невообразимо далеко. В докладе говорилось о богатых потенциальных возможностях России и обращалось внимание на отсталость отечественной промышленности от Европы и Северной Америки. Он, Витте, подчеркивал, что Россия остается страной по преимуществу земледельческой, в то время как политическая Да и военное могущество всех государств зиждется теперь на их промышленном развитии. россии с ее огромным разноплеменным населением и сложными задачами в мировой политике, прочный экономический фундамент необходим больше, чем какой-либо другой стране. Между